Глава 5. Вика неторопливо шла в офис. Она специально отпустила такси за два квартала до работы, надеясь, что вечерняя прогулка и прокладный свежий воздух избавят ее от давящей боли в голове и стеснения в груди, затрудняющего дыхание. Прав был Олег, посоветовавший ей ехать домой и ложиться спать. Тем более, что завтра предстоит много хлопот, пусть даже приятных. Вика согласилась и, сославшись на головную боль, заявила, что просит понять и не ехать с ней до дома. Ей показалось, что он не против, так как сам, по его словам, чертовски устал за эти дни. На самом деле причина, по которой Вика отказывалась от общения, крылась не в самочувствии. В глубине души женщина ненавидела и презирала себя, поскольку ей единственной было известно истинное положение дел — С собственным секретарем-референтом Элечкой она соперничала несколько лет. Причем та ничего не замечала и искренне ценила и уважала начальницу Викторию Владимировну Головко, блестящего профессионала, владелицу собственной адвокатской конторы. Причины соперничества между нею, 30-летней женщиной и 18-летней студенткой юрфака Вика оценивала объективно. Эля была олицетворением человека, владевшего всем тем, чего Виктории пришлось достигать потом и кровью. То, что дорогу в жизни придется пробивать лбом, Вика поняла еще в детстве. Ее родители были работниками колхоза, жителями деревни, пусть даже и передовиками производства. Может, они и могли дать ей путевку в жизнь, но явно не ту, какую она хотела. Еще учась в школе, Вика объективно оценила возможности родителей и с того момента сама ставила перед собой задачи и сама решала их. Сначала это была золотая медаль в школе, потом юрфак университета, который она штурмовала три года. Кем только за это время она не работала. И посудомойкой в столовой, и официанткой в баре, и санитаркой, и уборщицей. Когда же во время учебы в университете ее объявляли лучшей, считали гордостью факультета, а после окончания выдали красные дипломы, предложили прекрасное место работы, Вика смеялась и плакала. Ей было жалко потерянных лет. Но в конце концов она заставила себя забыть о них и идти дальше к намеченной цели. Стать блестящим адвокатом. И это ей удалось». Еще каких-то два года назад женщина считала себя невероятно удачливой. Перемена самооценки произошла тогда, когда, возвратившись однажды с банкета в свою хорошо обставленную квартиру в престижном районе, века поняла, как одинока. Никто ее не ждал, не с кем было поделиться своими успехами, радостями и невзгодами. Женщина сознавала, что отчасти виновата в этом сама. Да, она не красавица, но было немало людей, которые бы хотели построить с ней семью. Вики тогда казалось, что, начни она заниматься личной жизнью, окажется не до карьеры. И вот карьера сделана, все знают ее как блестящего адвоката, но надежного мужского плеча рядом нет». Женщина усиленно начала искать спутника жизни, но ей, как на зло, попадались либо Альфонсы, либо женатые, предлагавшие то, что ее не интересовало. Вот тогда и зародилась зависть к Элле и постоянное стремление доказывать этой сопливке, что она не хуже. Эля, хорошенькая белокурая девушка, похожая на куклу Барби, была дочкой генерал-лейтенанта юстиции. Вика считала, что папа стал самым большим подарком преподнесённым девушке жизнью. Отсюда и золотая медаль, и поступление на юрфак с первого захода на заочное отделение, чтобы любимое дитя, не дай бог, не переутомилось. Работа в офисе секретарем референтом не портила холёных белых ручек и евроманикюра, зато прокладывала дорогу в будущее. Наверняка девушку ожидала собственная контора. В довершении ко всему Элечка имела красавца-жениха на навороченной машине, министерского сыночка, студента престижного вуза, который исправно встречал девушку после работы. Вид счастливой девушки, рожденной с готовой карьерой, раздражал Вику. Она не раз подумывала о том, что надо бы уволить Элю и взять на ее место какую-нибудь несчастную старую деву, но потом приходила к выводу, что окажется в проигрыше. «Конечно, можно было выжить, соплячку, не ссорясь с папой и генералом. Просто завалить ее работой так, чтобы та, несмотря на свои исполнительности и усердие света белого не взвидела». Но, поразмышляв, Вика поняла. Этот односторонний конфликт помогает ей не останавливаться на достигнутом, идти вперед и не думать, что в жизни она достигла всего, и пора ставить точку. Она тайно бросила Эли вызов, и это чувство заставляло ее сейчас идти на работу. Было уже около семи, но девушка еще сидела в офисе и печатала материалы по процессу, на котором Вика должна была выступать. Увидев входящую начальницу, секретарь удивленно спросила. «Вы все-таки решили прийти?» «Да». Вика устала, и села в свое кресло. «Хочу еще раз изучить материалы нашего последнего дела. Возьму, почитаю, дома». «Кстати, сделай себе пометку. В ближайшие дни договориться с Говаровым о встрече на предмет слияния наших контор». Лицо Эльчки вытянулось. «Виктория Владимировна, вы ничего не путаете? Говров наш конкурент? На его аналогичные предложения вы всегда отвечали отказом? Что случилось?» «Вот он, момент». Пронеслось в голове, и Вика сказала, стараясь придать голосу спокойствие и непринужденность. «Случилось то, Эля, что через несколько дней я выхожу замуж. У меня появится семья, и я уже не смогу столько времени уделять работе. Возможно, будь я мужчина, это событие прошло бы незаметно, однако я женщина». Она попыталась улыбнуться, но лицо исказило гримаса боли. «Эля, будь добра». «Дай мне таблетку анальгина. Это все предсвадебный ужин. Не надо было пить столько шампанского». Последние слова Вика произнесла с усилием. «Все плыло перед глазами. Боль в груди становилась нестерпимой. Последнее, что она увидела перед тем, как потерять сознание, — испуганные глаза Эли, протягивающие ей таблетку и стакан воды».